Шторм крепчал, ветер выл хлестал по стенам дома. Все собрались в гостиной, сидели, сбившись в кучку, молчали. Из-под тяжка следили друг за другом. Когда Роджерс вошел с подносом, гости буквально подскочили. — Вы позволите задернуть занавески? — спросил Роджерс. — Так здесь будет поуютней. Получив разрешение, он задернул занавески и включил свет. В комнате и впрямь стало уютнее. «Гости повеселели. Ну, конечно же, завтра шторм утихнет, придет лодка». Вера Клейтерн сказала, «Вы разольете чай, мисс Бренд. «Нет, нет, разлейте вы, милочка. Чайник такой тяжелый, и потом я очень огорчена». Я потеряла два мотка серой шерсти, экая досада. Вера перешла к столу. Раздались бодрые позвякивания ложек, звон фарфора. Безумие прошло. Чай. Благословенный, привычный, ежедневный чай. Филипп Ломбард пошутил, Блор засмеялся. Доктор Армстронг рассказал забавный случай из практики. Судья Уоргрейв, обычно он не пил чая, с удовольствием отхлебывал ароматную жидкость. Эту умиротворенную обстановку нарушил приход Роджерса. Лицо у дворецкого было расстроенное. «Простите», — сказал он, ни к никому не обращаясь, «но вы не знаете, куда девался занавес из ванной комнаты». Ломбард вскинул голову. «Занавес?» «Что это значит, Роджерс?» «Он исчез, сэр. Ну, прямо испарился. Я убирал ванны, и в одной убор...» «То есть в ванной занавеса не оказалось». «А сегодня утром он был на месте?» — спросил судья. «Да, сэр». «Какой он?» — осведомился Блорг. Из прорезиненного шелка, сэр, алого цвета, в тон алому кафелю. — И он пропал? — спросил Ломбард. — Пропал. — Да ладно, что тут такого, — ляпнул Блор. — Смысла тут нет, но его тут и вообще нет. Убить занавесом нельзя, так что забудем о нем. — Да, сэр, благодарю вас, сэр сказал Роджерс и вышел, закрывая за собой дверь. В комнату вполз страх. Гости вновь стали из-под следить друг за другом.